— Не может быть, — растерянно говорит Александру. — Этого не может быть! Она ко мне не заходила! — Не знаю, — отвечает мадам Деруфле, — но она была очень подавлена. Я даже подумала, что она переживает из-за вас, месье Куаца. Очень приятная молодая женщина. Вы меня слышите, месье Куаца? Он бросился назад. Взбежав на второй этаж, он ворвался в свой номер и достал телефонный аппарат. Дрожащими руками набрал номер. — Возникли большие проблемы, — цирил. Русская приезжала сегодня утром в больницу. «Она сейчас у тебя?» — обрадовался Цирил. «Нет!» — заорала Александру. «Она была здесь в тот момент, когда у меня была медсестра, которую ты видел. Представляешь, она, видимо, все видела или слышала. Теперь она меня возненавидит. Я еще говорил о ней какие-то глупости, кажется, смеялся над ней. Дежурная говорит, что она уехала в очень подавленном состоянии. Это плохо». — рассудительно сказал Цирил, Если она решит тебя отомстить, то это будет совсем плохо. Оскорбленная женщина — самый страшный враг. — Скажи что-нибудь другое, — посоветовал Александру. — В общем, так, Цирил, она может пойти в полицию или уехать. — Что бы ни случилось, ты обязан ее найти. Если не справитесь и с Джеффом, найми частных детективов. — Обыщите все побережье, все отели Лазурного берега, но найдите эту дамочку. Ты обязан ее найти. Заплати любые деньги детективам. Пусть они ее ищут. И постарайся осторожно проверить в полиции. Может, она уже там была. Ты останешься в больнице? А куда мне еще идти? Ты должен был только встретить ее в номере. А вместо этого вы с Джеффом устроили бег на и упустили ее. Ты не должен был выпускать ее из номера. Это было совсем нетрудно. — Не кричи, — посоветовал Цирил. — Я не кричу, — разозлился Александру. «Оставь Джеффа и прямо сейчас отправляйся в частное сыскное агентство. Дай им данные на Моржикову. Пусть начнут поиски. Если понадобится, можешь заплатить любые деньги. Ты меня понял, Цирил?» «Любые. Мы несколько недооценили эту русскую. Она всех нас обманула». «Мы ее все равно найдем», — пообещал Цирил. «Если она еще не уехала, то никуда не денется. Проверим по компьютерной сети и найдем». Пусть проверят всех одиноких женщин ее возраста, — напомнил Алессандро. Она может зарегистрироваться на чужую фамилию. — Может, она русский шпион? — рассмеялся Цирил. Алессандро убрал аппарат и тяжело опустился на кровать. Неужели они действительно просчитались с этой русской? А ведь вначале все шло так хорошо. Глава 14. Мы приехали в центр тропе на автомобиле Симоны. Я была просто поражена этим небольшим поселком. Яхты стояли в ряд, и оранжевое солнце освещало прибрежные рестораны. Симона была права, яхта Арчи была последним достижением дизайнерской мысли в яхтостроении. Невозможно рассказать об огромном судне, на котором можно совершать даже океанские переходы. К тому же мне понравился Арчи. Признаюсь, что я настороженно отношусь к миллионерам. Обычно это черствые эгоисты, которые думают лишь о прибыли. К тому же после общения с Александром у меня пропал всякий интерес к богатым проходимцам. Но Арчи оказался совсем не таким. Он наполовину англичанин, наполовину француз. Очевидно, это лучшее соотношение среди европейцев. Арчи, руководитель крупнейшего концерна, оказался весьма начитанным человеком. Сколько раз я общалась с иностранцами и поражалась узости их мышления. Многие англичане никогда не читали Дикинса, Бернарда Шоу, Токерея, Голсуорси, Шекспира, Байрона. А многие французы не читали Дюма. Бальзака, Заля, Мапасана. В общем, об этом можно много говорить. Но это в конце концов личное дело каждого. Думаете, так много людей в нашей стране читающие Достоевского, Толстого или Чехова? Хотя это я перегнула. Нас все равно читают больше, гораздо больше. Мы обсуждали проблему весь вечер и сумели выработать единую стратегию. Для начала Арчи послал одного из своих телохранителей в отель Сплендид за моими вещами. Телохранитель приехал в отель, вошел ко мне в номер, собрал вещи и ушел, даже не поставив в известность администрацию «Сплендида». Хорошо, конечно, что он такой профессионал, но плохо, что из отеля можно вынести целый чемодан, и никто вас при этом не остановит. Даже Джефф, который дежурил там, в машине Цырила. Чемодан привезли на яхту, и мы получили, наконец, оружие против Александра. Теперь следовало притворить в жизнь наш новый план, и многое зависело именно от меня. На следующий день Симона повезла меня в Монако на своей машине. Я была в том самом купальном костюме, который дал мне Алессандро, и в шортах, в которые я с трудом влезла, и в просторной, светлой, почти прозрачной рубашке. Еще я собрала волосы назад и надела темные очки».